Глава 21. Хо -хо -хо. Новых драконов мы и сами хорошо делать умеем, рассмеялся Рокадус. А вот тролли донимают нас в последнее время. Не секрет, что город назван в честь их рода. Да до сих пор никоз не пытается строить супротив драконов. Примирение. Вот корона Ракадус. Ранг: редкий. Примирить племя драконов и тролли Артесброна между собой. Награда: опыт и признание драконьим племенем. Штраф за отказ: потеря репутации с драконьим племенем. Я погляжу, что тут можно сделать, ваше сиятельство. Распрощавшись, мы покинули дворец правителя. Бесса так с прадедом и не пообщалась. Впрочем, броколютка не любительница чесать языками. Да и Ракадус не выказывал желания что-либо обсудить со своей правнучкой. Всё же Бесса внешне близок людям, а люди по меркам монстров заклятые враги. Наладить между ними взаимодействие и заключить мир та ещё задачка. Главу общины троллей звали Асирам Дурза. Монстр не был настолько зазнавшимся, чтобы заставлять гостей ждать неделями, и принял нас сразу. Обитал старешина в неплохом особняке в центральной части города. Маски нас само собой заставили снять перед визитом. Так значит, это вы убили королеву пепельных тролей? Сурово вопросил глава вместо приветствия. Эм Это был всего лишь бездушный монстр, заметил я неловко. Ещё не хватало, чтобы старешина троллей начал нам мстить за босаданже. Да шучу я. Ха, видели бы вы свои лица, весело произнёс могучий тролль. Вы разбираетесь в людских выражениях лица почти как у приматов, отмахнулся он. А вот сейчас обидно было. Так зачем явились? До нас дошли слухи о вашей вражде с племенем драконов. А за что на них любить? Отобрали силы наш город Тролеклык и наш дворец. Чуть всех троли не вырезали. Ужасно. Как давно это было? Почитай сотни 2 лет назад, наверное. Почесал макушку тролль. Нельзя так долго хранить обиды. Монстры должны быть едины, чтобы противостоять нападкам демонов. Краснокожие главная угроза людей и монстров. Мы обязаны изгнать рогатых из своего подземелья. Но это позже. У меня есть предложение к вам, мистеру Серамдурза. Как уе? Вы прекращаете вашу вредоносную вражду с драконами? А мы в свою очередь обязуемся привести вам пополнение из пробуждённых троллей. Зачем нам пробуждённые? Их ведь ещё обучать надо, подтягивать до высоких уровней развития. Это создаст перевес в вашу пользу. Будет казаться, что троллей больше, чем драконов, что вы развиваетесь, не стоите на месте, а спустя годы, когда пробуждённые окрепнут, Вы станете силой, с которой драконы обязаны будут считаться. Звучит интересно, задумался глава троллей. Но ко мне пробуждение у нас для вас нет, подоражали они в последнее время. Мы возьмём все расходы на себя, уважаемые серандурза. Вам доступно новое портальное исчезновение задания пробуждение. От Асирандурза, ранг редкий. Приведите нанимателю пробуждённых вами представителей тролли. Награда опыт. Благодарю за сотрудничество. Молобнулся я, принимая задание. На правах будущего лорда-протектора рекомендую вам подумать о налаживании деловых отношений с людьми. С вашей помощью или без, но мы выбьем демонов из подземелья. Если вы будете отсиживаться в стороне, то останетесь в своём отдлении до скончания веков. Люди уйдут вперёд, а монстры так и будут сидеть на своих низких уровнях развития. Складно лопочешь, человек. Доверится в вашу победу над демонами с трудом. Что ж, даже если мы и не сможем одолеть демонов, Есть свободные отжи, где я в качестве лорда-протектора мог бы разрешить вам селиться. Аналогичное предложение я уже выказывал лорду Ракадусу. Подумайте над моими словами, мистер Серандурза. Демоны главные наши враги. Они монстры. Тролль степенно кивнул. Выпросив себе тролль-сопровождающего, мы покинули особняк старейшин и троллей. И отправились наконец на нормальный кач. В пронизывающих пиках обитали гневные тролли от 24 уровня. Так что шансы на их пробуждение оставались хорошими. Гневные тролли иногда раздражали своей особенностью. Мобы приходили в бешенство и срывались с сагра, после чего крушили всё на своём пути. Обычно здесь качались группами не менее 7-8 участников. Однако наша пати из 6 человек в любом случае была намного сильнее монстров данного этажа. Думаю, мы и на 30-м этаже могли бы спокойно качаться, не говоря про 24-й. Эпическая экипировка, слияние, особые классы, бонусы, клановые усиления, божественные навыки. Всё это поднимало нас на недосягаемую для местных высоту. Всего полторы недели нам потребовалось, чтобы взять 28-й левела. Один раз на нас напала какая-то левая пати из десяти монстров в масках. Но мы быстро разобрались с ними. Ребята, походу, приняли нас за обычную группу монстров в масках, за что и поплатились. Тролль-сопровождающий был свидетелем того, что не мы первые завязали драку. Так что особых последствий для нас данный инцидент не имел. В один из дней к нам в лес заявилась летучая группа драконов, возглавляемая шанком умный Вурсом. Правой лапой Кронора Кадуса. Посланник заявил, что лорд дракон желает с нами встречи. Вот несколько за его любовь заставляют гостей ждать. Я заявил, что мы освободимся через неделю, и попросил лорда к тому времени выкроить время в своём плотном графике. Он не вурцу подобное отношение не понравилось, но он улетел докладывать наш ответ своему сюзерену. Спустя неделю активного фарма настало время согласованной аудиенции с лордом Раккадусом. Мы явились во дворец, где нас ждал нетерпеливый дракон. Правитель Артесброна оказался недоволен нашими усилиями по наращиванию троллей-группировки. Но нам удалось оправдаться тем, что мы просто исполняем его же задание по примирению драконов и троллей. Я заверил, что постараюсь завершить задание в кратчайшие сроки, а в качестве компенсации Мы готовы помочь немного в расширении драконьего племени. Кое-как нам с Ракадусом удалось договориться. Спустя ещё пару дней фарма я закрыл квест на примирение, сдав Асирандурзе последних пробуждённых троллей. А затем мы перешли на пробуждение драконов, на тех же пронизывающих пиках. Правда, пришлось забираться на эти самые пики. Но опыт того стоил. Глава троллей вскоре признал, что мы оказываем те же самые услуги драконам, и ему подобные расклады не понравились. Пришлось снова устраивать переговоры, но наконец нам удалось добиться согласия обоих. Почётным дням недели мы пробуждаем троллей, по нечётным драконов. 3 дня Асераммурзе 4 ракодусу в качестве дани уважения официальному правителю. Подобная расстановка всех устроила. Ну а мы собирали опыт, пользуясь трениями между племенами монстров. Правда, система сыпала не так много экспы, поскольку главы родов не испытывали острой необходимости в пробуждённых. Но всё равно кач получался намного быстрее, чем обычная охота на мобов. Таким образом, мы апнули 29-е, а затем и 30-е левела. Для последнего требовалось нафармить аж 2 ляма экспы, что заняло довольно продолжительное время. Пришлось покупать ещё один камень пробуждения уже за 90 золотых. Всего в землях монстров мы провели почти 2 месяца, периодически выбираясь в Ленгаст, чтобы отдохнуть и проведать детишек. Мне удалось заинтересовать монстров намёками в свободных этажах. Да и про демонов, кажется, они стали подумывать немного иначе. Не уверен, удастся ли вытянуть их силы на битву с демонами, но ну, по крайней мере, мы будем спокойны за наши тылы. Печать лорда-протектора ещё получу не скоро, а там, глядишь, раски сомнения дадут всходы. И людям впервые удастся заключить мирный договор с монстрами. Было бы круто закрыть мой легендарный квест и получить награду. Вероятно, она бы помогла нам в решающем сражении с демонами. Помимо прочего, нам удалось наконец получить напарника рептилии, что неплохо так повысило магатаку, особенно мою, поскольку я наложил двойное клановое усиление на данную очивку. Также мы заработали друга троллей, усиливающего фис защиту. Ну и за положительные отчивки мы получили множество слияний, позволивших некоторым одновременно активировать 9 разных достижений, как у бессы. При стандартном тай ограничении в 3 штуки выходила солидная добавка. Несколько дней после спидра на по фарму уровней мы отдыхали дома. В Ленинград пришла зима. Во второй зимний месяц температура опустилась настолько, что выпал снег. Для местных это испытание было весьма суровым. Трущобы обезлюдели, поскольку многие свалили на зиму на более тёплые этажи, словно перелётные птицы. Большой популярностью пользовался архипелаг Но на десятом этаже лоу-левельный нубам требовалось постоянно быть на чеку. То остров уйдёт под воду, то стаю рыбы согрет, то бос кракен нападёт. Зажиточные граждане могли себе позволить топить дровами взаймыми из других этажей, а либо заправлять специальные артефакты маной и кристаллами магии. Как это делали мы, к примеру. Поэтому вместо беседки на заднем дворе мы теперь чаеунчили внутри особняка. Однажды я обратил внимание на Лантри, стоящую рядом в костюме горничной. Мы не считали, что ведьма искупила свои грехи, чтобы освобождать её от домашних обязанностей или ошейника. Матушка, ну как вам скоростной качат лорда Земина? Как и обещал, теперь вам стукнул тридцатник. Я вам нужно только для битвы с демонами и следующего храма. Так разве это не здорово? Когда ещё вам доведётся принять участие в таких эпичных и масштабных зарубах? Резать красномордых всегда приятно, усмехнулась Аландри. Мама, не за столом, пожурила Шана. Как скажешь, крошка. Ку-ху-ху. Ну, насчёт вашего присутствия в группе ради прохождения данжей, то это сомнительное утверждение. Без вашей силы, маменка, вы ничем не отличаетесь от сотни других авантюристов аналогичного уровня. Тогда зачем ты таскаешь меня с собой? Потому что так хочет Шантри. Семью лучше не разлучать. Прихня выдала она. Да и надо же над кем-то издеваться. Корочка уже почти не реагирует на мои шутки. Это больше похоже на правду, усмехнулась ведьма. Так и я для тебя всего лишь объект для шуток, процидила эльфийка. Конечно, нет, любимая. В первую очередь, для сексуальных утех. Отброшенной чашки мне удалось увернуться. Перед отправкой на разведку следовало решить, что делать с новым классом развития тридцатого левела. Поскольку у людей и монстров сорокового левела не существовало, оставалось всего два пути. Первый это помолиться богам и надеяться, что система даст тебе квест на желаемый тобой класс. Второй это попробовать найти демонического наставника. ходило молва, будь то можно сменить класс развития на смежный. Однако он должен быть того же типа, либо стихии. Переквалифицироваться из танка в лучники нельзя. Путь из магов воды в повелители огня также закрыт. Другими словами, либо мне брать ледяного дракона идя по текущей ветке, либо попытаться найти наставника водного демона в красном подземелье. Второй вариант означал, что мне придётся отправляться в разведку без нового класса, который сам по собой принесёт новые бонусы, а также позволит развить многие навыки, в том числе мой любимый Хладный бриз. Без нового класса бескастовый навык повысить нельзя. То есть я буду слабее, чем мог быть. А демоны слабоков не терпят. С другой стороны, демоническая стезя может дать мне новые бонусы за первого представителя. Весьма заманчивый куш. Из минусов, профильные книги навыков сложнее будет доставать. Разве что самому выбивать в данжах, ведь подземелье идёт навстречу искателям приключений. Но в целом, проблема навыков не стоит стольёстра, ведь как и в случае с монстрами, Большинство демонических навыков схожи с людскими. Присущих исключительно конкретным расам или классам не так уж и много. В итоге я решил положиться на рандом. Раз уж он заправляет и многим в подземелье, то и советов спрашивать у него не зазорно. Подкинул монетку, в общем. Выпало мне топать за демоническим классом развития в итоге. Что ж, рандом лучше не злить. Началась подготовка к моему походу. Жёны само собой не горели желанием отпускать меня одного в опасное мероприятие. Разве что Кара посылала меня подальше в своей излюбленной цундерестой манере. Бессо срвалась отправиться со мной, согласная регулярно избавляться от своего драконьего хвоста. Вот только внешность драколюдки Была серьёзно засвечена перед демонами. Кардинально изменить её внешний вид у нас не получится. Поэтому я собирался отправляться в одиночку. С наступлением зимы Арисса после согласования со мной начала потихоньку уводить группы на кач в серебряные рудники. Демоны в это время года становились менее активными, поэтому риск уже стоил той добычи и опыта. которые уносили с собой смельчаки-охотники. В один из дней дежурная группа выступила на вызов, отправленный криптёршей. Мы с девчонками тоже решили размяться немного и пообщаться с теми, кто посмел напасть на нашего союзника. Ариссу вместе с её группой окружали три неполные пачки демонов. Но с нашим появлением расстановка сил поменялась. 25 краснокожих это не 36, которые мы одолели когда-то с большим трудом. Да и наши характеристики с тех пор изрядно подросли, не говоря про эпичную экипировку. Совместными усилиями мы одолели демонов, никого не потеряв. Вернее, потеряли мы дюжину бойцов, в том числе и Алантри, но всех успели воскресить благодаря скоротечности битвы. Я не хотел привлекать клан Оземин внимания ещё больше, поэтому запретил жонам наносить финальные удары. Да и сам прекращал атаку, когда у врага оставалось крохи ХП. Пускай не всегда получалось. Другие вантеристи добивали подранков. Ариса поблагодарила нас за личное вмешательство и помощь с отражением нападения. Также нам удалось захватить одного демона. имевшего класс водный эфрит или водный маг, если переводить на людской манер. Хотя я не знаток демонической мифологии, звали демона Мараур Асмодей, и он кричал очень громко, пока его пытала ведьма в подвале. К сожалению, вызнать от него удалось не слишком многое, но кое-что про свою жизнь он нам поведал. Достаточно, чтобы соответствовать легенде. В джурхе Мараур надолго не останавливался, так что отличия во внешности никто не должен заметить. Дело в том, что при проходе через портал в журнал записывались имена всех демонов. Вели его из рук вон плохо, да и заглядывали в него редко. Но если возникнут подозрения, лучше воспользоваться именем реального демона, который проходил недавно в серое подземелье. Так что по буду Мараурум Асмодеем. Как говорится, демонический разведчик имя не выбирает. К сожалению, после гибели разумного ещё год система запрещала пользоваться его точным именем. Иначе бы можно было злоупотреблять возможностью фальшивого статуса. или смены имени. Поэтому мой псевдоним на время вылазки будет Мор Аур Асмодей. Ну, а что касается записи в журнале, кто там разберёт, какие ошибки сделал в нём дежурный месяцы назад. Навык фальшивого оскрежаль стоил бешеных денег, ибо выпадал лишь на глубинных этажах. Однако Равенша любезно предоставила мне такой выбив деньги из казны. Помимо скряжали, я изучил ещё один особый ха-левельный навык, называющийся право на выбор, который позволял отказываться от воскрешения. Мало ли как ситуация обернётся. Не хотелось бы повторить судьбу тех демонов, что оказывались у нас в подвале в чутких руках ночной ведьмы.